«Вы аваджи — спросил космодесантник. «Новый летописец?» «Да. Пока вы здесь, вы будете находиться под моим наблюдением. Если вам что-то понадобится, обращайтесь ко мне. Любые вопросы, касающиеся вашей работы, того, что вам разрешено делать, а что нет, решаются со мной». Он не пытался скрыть свое презрение ко мне или к этой встрече. Я не мог его винить. Он был создан для сражений, для оркестра гипернасилия в таких формах, которые я даже не мог себе представить, и ему совсем не хотелось разговаривать со мной. Мне бы хотелось сказать, что я позволил презрению захлестнуть меня, но это не так. Я чувствовал страх. Я почувствовал себя невероятно уязвимым. Большая часть меня просто хотела выбежать на улицу, найти транспорт и убраться с планеты. И что хуже всего, я хотел ему понравиться. Это было безумием. Но вы должны понять, что люди моей профессии не выносят, когда их не любят. Это гложет нас. Все зависит от этого в той или иной степени. Мы рассказываем истории, мы поставляем наши продукты, а потом нам должны аплодировать, иначе все усилия окажутся напрасны. На каком-то этапе этот. Человек будет читать то, что я создал. Все они будут. Это будут мои критики. «Меня зовут Бел Сипатус. Я из отделения Херувим первой сферы Легиона», — продолжил он, — его безупречные глаза перебегали с одного гололита на другой. «На время перехода я, как и вы, буду находиться на красной слезе. Требуется ли вам что-нибудь еще на этом этапе?» Я знал, что означают некоторые из этих слов. Но не все. Да мне это и не нужно было, я видел своими глазами, что он был на порядок выше меня, выше всего, что я когда-либо видел раньше, и точные звания имели очень мало значения. Мне нужно было уехать и заняться исследованиями. Мне нужно было разобраться во всех странных перестановках этой инопланетной империи, иначе они съедят меня заживо. Мои ладони уже настолько вспотели, что я боялся, что оставлю капли на полу позади себя. Мне стоило работать усерднее. «Проклятие! Я должен изучать эти видеокниги до крови в глазах!» «Нет, милорд», — заикаясь, произнес я. «Но спасибо!» Он бросил на меня короткий и холодный взгляд. «Тогда аудиенция состоится в назначенное время. Через два дня в крепости. Инструкции будут отправлены вам. Должно быть, у меня перехватило дыхание. Буквально. Аудиенция? Глупо спросил я. Патус вернулся к осмотру флота. «С примархом», — ответил он решительно. «Лишь только Трону известно, почему он хочет встретиться с тобой». После этого Эрис вернулась за мной. Мы поднялись на несколько уровней, пока не оказались на парапете скальной крепости, откуда открывался вид на целью серию посадочных площадок и плацдармов. Позади нас возвышалась основная масса поселения. Это был город, частично построенный под землей, глубоко врытый в землю, и его было относительно мало видно за шрамами из песчаника. В этом и заключался смысл, подумал я. Какие бы воины не опустошали это место в далеком прошлом, они оставили после себя память о расе. Не высовываться, закопаться, не показываться солнцу, Я облокотился на каменные перила. Эрис посмотрела на меня. «У меня приказ проводить тебя в твою комнату», — сказала она. Я уставился на сцену военных приготовлений. Вдалеке виднелись соляные равнины, сверкающие под гнетущим красным цветом. Я уже побывал на нескольких мирах Империума, и каждый из них обладал своими уникальными качествами. Этот оказался самым странным из всех. Вдыхая воздух, я почти ощущал враждебность к жизни, словно все вокруг шипело мне проклятие. Это было не явное проявление, а что-то остаточное, как осадок, все еще активный в почве. «Ты работаешь на него?» — спросил я, жалея, что у меня нет сигареты, чтобы затянуться. «Я работаю на Легион». «Боги! Почему?» Эрис громко рассмеялась, прежде чем поняла, что я говорю серьезно. Потом она просто выглядела смущенной. Конечно, она растерялась. У нее не было выбора в жизни. Почти ни у кого в Империуме. Выбор оставался только у таких жалких неудачников, как я, и это делало нас ленивыми и придирчивыми. Спросить ее, почему она служит Легиону. С таким же успехом я бы мог спросить ее, почему она решила дышать. «Ты не так много знаешь об этом мире, не так ли?» Спросила она. «Немного», — признался я. Эрис посмотрела на ту же сцену. Ее глаза сузились от яркого света. «Мы были мертвы», — начала она. «Почти». Цеплялись за жизнь. Прямо на краю творения, обреченные войнами, которые велись задолго до того, как кто-то из нас родился. А потом... Он пришел. Ангел. Ты скоро встретишь его. Я завидую тебе. Я бы убила за шанс получить то же самое, если бы мне позволили. Она усмехнулась, но я заметил в ней вспышку неподдельной ревности. Он возвысил нас. Тех, кто был из крови, и тех, кто пришел позже. Он возвысил нас всех, создав что-то новое. Лучшее. Слияние, ставшее прекрасным. Бел Патус прекрасен. Это неоспоримо. Ангелы никогда не создавались ради красоты, — сказал я. Они посланники. Каково его послание? Что ужас может быть побежден. Я наморщил лоб. Я не вижу никакого ужаса. О, он там. Я могу вывести тебя на песок и показать. Конечно. Я повернулся, чтобы посмотреть на нее. Я бы предпочел выпить. «Где можно достать выпивку?» «У тебя есть дела поважнее?» «На самом деле нет. Я выбит из колеи, и мне нужно быстро узнать. Я буду слушать. Я куплю. Все, что тебе нужно делать, это говорить». Она долго смотрела на меня, и я понял, что она пытается решить, не смеюсь ли я над ней. Но это было не так. Я уже чувствовал себя не совсем здоровым, и я догадался, что что-то в испорченном воздухе этого места действует на меня, у меня никогда не было крепкого здоровья. Мне нужно набраться сил, впитать знания, чтобы, если я когда-нибудь доберусь до встречи с этим проклятым ангелом, у меня хотя бы найдется, что ему сказать. «У меня есть обязанности», — возразила она. «Присматривать за мной», — ответил я. «Это все? Да. Пойдем. У меня есть деньги». Эта женщина была опасна. Она была в хорошей физической форме, тренирована и могла легко убить меня. Но тогда, без сомнения, ее постоянно окружали серьезные способные люди, а это, несомненно, может наскучить. «О твоей сфере деятельности?» — спросила она с сомнением. «Абсолютно. Я не обманул ее, об этом мне сказала ее ухмылка. «Тогда следуй за мной», произнесла она, отталкиваясь от парапета. Глава 4. Так я узнал, что на Баал Примус существует алкоголь. Он оказался очень сильным. После первой ночи с Эрис я проснулся с ощущением, что мою голову мариновали в кислоте. Многие военные там много выпивали, как местные, так и инопланетные. В этом не было ничего необычного для армейского объекта. но я думал, что в легионах все по-другому. В каком-то момент во время долгого вечера я увидел, что один из служащих несет большой графин, наполненный рубиново-красной жидкостью. Эрис увидела, что я смотрю на него. «Даже не думай об этом», — сказала она. «Почему?» «Это караж. И это не для тебя. Следующие два дня пролетели очень быстро. даже несмотря на стук в висках и помутнение зрения. Всякий раз, когда мне удавалось немного поспать, я видел яркие сны. Всегда о нем, окутанном дымкой цвета золота и слоновой кости, его безупречную плоть, безмятежный взгляд. Я пытался заговорить с ним, запинался, выставлял себя дураком, а он все равно оставался, невозможно красивый, терпимый, терпеливый. Глупые сны. Но они были очень яркими». Они запоминались мне после пробуждения чаще, чем остальные. Я напомнил себе, что мне всегда снились сны, часто о тех, о ком я писал или исследовал, и именно это сделало меня экспертом-писателем, которым я был. Мне нравилось считать, что это мой великий секрет. Моя особая сила. Я задавал Эрис много вопросов, и она с радостью все рассказывала. Большинство из тех, кого я встречал, оказались такими же. Крепость была не секретным местом. Тут находились люди, выигравшие свою войну, уверенные в своих силах. Многие из них мало что знали о прошлом. Да и зачем? Они родились уже после ужаса, выросли в мире, который стал гордым и успешным. Мне нравились эти люди. Я слышал рассказы о волках Фенриса или пожирателях миров и считал, что мне повезло, что я не стал их писателем. Эти люди были цивилизованными. Они ценили хорошую еду, хорошее вино. Они занимались искусством, а их архитектура, насколько я заметил, была изысканной. Но при всем этом, как и предупреждала меня Ведера, они были подготовлены к войне и не скрывали этого. Большинство из них имели шрамы. У многих, особенно у самых старых выживших, остались заметны следы радиоактивного отравления. Это давало почву для раздумий. «Этот мир еще не очистили от всего этого?» — спросил я Эрис, как раз перед тем, как мне предстояло покинуть ее компанию. «Нет». «И Секундус тоже?» «Особенно Секундус. Он закрыт. Они держат его таким, каким он был». «Зачем?» Она пожала плечами. «Его невозможно сделать безопасным», — ответила она. «Ты не сможешь убрать все это». «К тому времени я уже больше знал о том, как они все выросли на окраинах этих пустынь, о риске, которому они подвергались, о ненужных смертях, которые накапливались. Но это бессмысленно. Стоит прислать флот «Биолигис», и они вычистят последние токсины в течение года». «И что это будет стоить?» Ты бы стер этот мир и заменил его на любой другой. Разумно. Безумие предпочтительнее стирания. Я рассмеялся, но она была совершенно серьезна. Тогда я не придал этому значения. Я решил, что она преувеличивает. Эти люди не казались сумасшедшими. Возможно, чтобы я не расслаблялся. В любом случае, мои сомнения были мимолетными. потому что многое другое, что я видел, оказалось невероятно захватывающим. Я видел, как околиты ауксилии проходили свои испытания в тренировочных дворах. Меня водили на строительные площадки, где из обожженных песков уже начинали подниматься больше города. Мне показали кустарные мастерские, где доспехи, машины войск и даже лазганы дорабатывались и переделывались в соответствии со спецификациями легиона. Сырье брали из кузнец «Механикум», но девятый не заботило, как выглядит такой материал. Они счищали знаки отличия, накладывали более совершенные знаки и сигиллы. Казалось, что у огромных отрядов рабочих нет другой работы, кроме как украшать то, что им давали. Дело было не только в линкорах. Эти люди хотели, чтобы они шли на войну в соответствующем виде. Будучи неряхой по жизни, я находил это в равной степени необъяснимым и впечатляющим. Конечно. Уже тогда я начал болеть. Отсутствие полноценного сна стало обыденностью, и я с трудом переносил светлое время суток. Я щурился в знойную даль, наблюдая, как глубокие охристые тени сгорают на суровых равнинах, и чувствовал, как на меня накатывала тошнота. Временами я поднимал руку вверх, наблюдая за дрожью. Они говорили мне, что еда и вода, которым я так наслаждался, были очищены, но я задавался вопросом, насколько они были осторожны. К тому времени, когда Видера пришла за мной для короткой поездки в Самбаал, я уже начал беспокоиться. «Ты неважно выглядишь», — сказала она мне, нахмурившись. «Может, просто пустотная простуда», — предположил я, выпив еще пару таблеток противорвотного. «Уже что-нибудь написал?» «Вообще-то, да. В середине холодных ночей, в моей маленькой комнате, я писал о том, что видел и о чем говорил». Но у меня еще нет названия. Оно всегда в последнюю очередь, не так ли? Не всегда. Мне просто нужно подходящее. Вскоре после этого мы уехали. Все это время она занималась графиками, налаживала контакты, работала над новыми проектами, следила за тем, чтобы ее имя было известно во всех нужных местах. Всякий раз, когда мы встречали сотрудников Легиона, они знали и явно уважали ее. Они говорили о делах крестового похода. Они смотрели на меня так, словно из пустыни притащилось что-то жалкое, нуждающееся в дезинфекции. Мы спускались в самое сердце системы. Я давно знал, что мне никогда не разрешат ступить на вторую луну, но сама планета была почти так же строго оцеплена. на ней не осталось никаких сооружений, кроме знаменитой крепости Аркс-Ангелика, одной из действительно великих цитаделей Империума. Чтобы добраться туда, мы взяли хорошо вооруженное судно, на котором служили исключительно слуги легиона и на корпусе которого красовался кроваво-красный крылатый знак девятого. Во время короткого перехода нас сопровождали космодесантники, молчаливые чудовища, чья броня тихо рычала при каждом угрожающем движении. Я все еще не привык к ауре страха, которую они создавали, даже когда просто стояли на месте. Они носили шлемы, их прекрасные боевые пластины сверкали. а длинные мечи и болтеры были наготове. Я держался от них как можно дальше, с болью осознавая, что столкнуть со многими другими, когда мы достигнем места назначения. Затем отсек загерметизировался. Мы набрали высоту и болтались в пустоте, прежде чем двигатели вдавили нас в наши ремни, и обзорные экраны заполнились новым адом повторного входа. Бросив мимолетный взгляд на планету, внизу я увидел еще более мрачный вид, чем на Баал Примус. Огромные участки абсолютной непрерывной пустыни, красного, желтого и синего цвета, верхние слои атмосферы мерцали странными огнями, которые были либо погодными станциями, с которыми я никогда раньше не сталкивали, либо чем-то более опасным, оставшихся с плохих старых времени. Даже с такой высоты пустыня казалась огромной, словно холст, очищенный от деталей. Я увидел нашу цель как раз перед тем, как пламя при входе в атмосферу скрыло ее из виду. Это был вулкан, или, возможно, два вулкана, смешавшиеся и разросшиеся, гигантская ступенчатая масса потрескавшейся и потемневшей породы, поднимающиеся из изломанных равнин, света ржавчины. И все же это не мог быть вулкан, он не извергался. Возможно, он потух, или его магматические камеры осушены и закупорены, и осталась только его окостеневшая груда, которую можно отстраивать, переделывать и поднимать выше. Я прищурился, прижавшись лицом к бронестеклу, и увидел, что вокруг кишит строительная техника, ползают землеройные машины, а к парящим стенам поднимаются клубы пыли. «Как долго они строят?» — спросил я. «Более ста лет», — спокойно ответила Видера, не утруждая себя поисками. и будут строить еще сто. Турбулентность усилилась, и я откинулся назад. Спуск к посадочным площадкам был пугающим, неровным и тряским из-за сокрушительной гравитации Баала. Я уже надел атмосферный костюм и принял еще больше таблеток, но еще до того, как мы коснулись Земли, я почувствовал, как затекли мои конечности. Когда двери корабля открылись, и я снова встал на ноги, я пошатнулся от сильного удара. Мне казалось, что я постарел на десяток лет, просто ковыляя по трапу. Я вспомнил, что сказала Видера, он не уважает слабость, и я постарался держать себя в руках. Как только я оказался снаружи, следующим, что поразило меня, стала жара. Я сразу же начал потеть в своем костюме. Мы спустились недалеко от вершины арк Ангелика, окруженные избитыми земляными валами. Вдалеке в бледно-розовом небе поднимались башни из полированного гранита, они мерцали так, словно находились под водой. Крепость оказалась гораздо больше, чем я предполагал, смотря на нее во время спуска. Не столько как отдельное сооружение, а как гигантский бронированный мегаполис, высеченный из вулканической породы и инкрустированный переплетающимися кругами парапетов, шпилей и орудийных башен. Мы находились внутри южной стены кальдеры, а дальше на север простирались большое количество зданий. Стройные башни и колокольни торчали из узких куполов и арок, облицованные песчаником, гранитом и полированной керамикой, но, несомненно, состоящие из лучших композитных сплавов Империума. Видера уже выходила на раскаленный бетон, и я, прихрамывая, последовал за ней. На посадочной площадке оказалось многолюдно. Крепостные и слуги легиона, лексмеханики и баолицкие санитары. Строители работали даже здесь, закрепляя на месте идикулы, фронтоны и антаблементы, добавляя линиаменты и мозаичные украшения над арками. На солнце сверкали бронзовые купола, переливаясь под лучами, словно розовое золото. Видера повела меня вглубь крепости, где гнетущая жара уступила место скальной прохладе. Мы поспешили по наклонным коридорам, чувствуя, как постепенно пробираемся в старое сердце кальдеры. За нами разносились звуки строительства, но вскоре мы оказались в более отделанных помещениях, с гладкими полами и богато украшенными потолками. Истинные члены Легиона, воины Астартес, с хрустом проходили мимо нас. Большинство из них не носили шлемов, и я снова увидел странное единообразие их черт. Я также заметил великое разнообразие украшений на их доспехах, прочерченные золотом руны, сигилы, устройства и знаки отличия. Каждый дюйм алой брони пестрил украшениями, всегда тонко выгравированными, замысловатыми, а иногда и озадачивающими. Благодаря моим запоздалым исследованиям и терпеливым объяснениям Эрис, я начал расшифровывать некоторые знаки. Обозначение роты, знаки отличия, описание предыдущих компаний. Я узнал некоторые упоминания о сражениях и отметил большое количество похожих значков. Чаши, стилизованные лица, капли крови. Некоторые из воинов принадлежали первой роте Легиона, как Белсипатус, те, кого примарх держал рядом с собой на почетных и особо ответственных должностях. Значит, он был рядом. Где-то недалеко в этом коридоре и терракоты и фресок. Я подумал, что мог бы как-то уловить его присутствие как источник тепла или близкий погодный фронт, но все, что я чувствовал, это вялость от гравитации. Я хочу остановиться, хотя бы на мгновение, перевести дух и принять еще одну таблетку, но Ведера продолжала идти. Они находились здесь совсем недолго, всего лишь короткая остановка перед тем, как снова уйти в свою естественную стихию. Мне стало интересно, что они думают о месте, которое построили. Почитают ли они его, как предполагало интенсивное украшение? Или это было просто препятствием для них, местом, где они задерживались только по необходимости, перед тем, как снова отправиться к звездам на войну? В конце концов, мы подошли к высокому арочному проему с парой полированных кедровых дверей. По обе стороны от них в кадильницах горели благовония, а краеугольный камень венчала безмятежная золотая маска, окруженная лаврами. На страже стояли два кровавых ангела, оба в ливреях и кесата, сангвинарной гвардии. Их доспехи были из полированного золота, еще более ослепительные, чем алые, которые носили остальные члены легиона. Это казалось слишком избыточным. Они словно упивались своим великолепием, и это опьянение, учитывая мое легкое головокружение, начинало действовать на меня. Видера бросила на меня суровый взгляд. «Держи себя в руках», — пробормотала она. «Я привела тебя сюда, так что не подведи меня». Это было тактично с ее стороны. Я старался изо всех сил. Но тут двери открылись. Что я могу рассказать о том моменте сейчас, после стольких событий? Смогу ли я вообще точно вспомнить его? Я сомневаюсь в этом. Иногда мне кажется, что я видел только то, что мне было суждено увидеть. Иногда я задаюсь вопросом, происходило ли это вообще. Но это было. Я становлюсь мелодраматичным. Большинство моментов размыты, но некоторые достаточно яркие. Я помню, что мои движения были тяжелыми, словно я пробирался через воду. Меня докучало жужжание в ушах. «Радиационное отравление», — сказала мне позже Ведера. Она хотела, чтобы я так думал. Им всегда было выгодно, чтобы это казалось мне правдой. А возможно, я был слишком измотан из-за природной слабости, слишком сильно испытанный внезапным броском в самое сердце нашей галактической войны. Мне стоит начать с самого начала. Соснов. Сам зал — очень большой, длинный, зрительный зал с высокой готической арочной крышей. Стены были сделаны из камня с прожилками. В нишах стояли мраморные статуи, все в боевых позах и стройных героических образах. Над головой бесшумно парили многочисленные люмины, украшенные драгоценными камнями и позолотой. Стоял устойчивый запах благовоний и гул голосов. Должно быть, здесь на полу, выложенном досками, собралось около сотни людей, но это было темное пространство, построенное глубоко в ядре Аркса Агелика, так что кто знает, сколько именно их было вокруг нас. Здесь находили ученые и магистры, техножрицы и стратеги, послы и различные представители имперской власти. Как и вокруг Белосепатуса, во мраке кружились гололиты, и все они освещали различные квадранты объема флота над нами. Большинство из окружения были Астартес, большая часть капитаны Рот или более старшие чины, облаченные в официальные комплекты брони. Они стояли группами, обсуждая траектории и скорости, и споря о деталях. Тон их речей был уважительным, но напряженным, от решений, принятых сейчас, зависел успех операции, проводимых спустя месяцы и на полпути через все пространство крестового похода. В дальнем конце зала стоял трон. Он пустовал. Его законный обладатель стоял у подножия ступеней, ведущих к нему, и совещался с небольшой группой помощников. Возможно, он поднимался на этот высокий пост только во время праздников или кризиса, готовый обратиться к собравшимся верующим с грозными заявлениями на манер древнего монарха. А возможно, он никогда им не пользовался. Я подозреваю, что последнее вероятнее, потому что все, что мне известно о его характере, говорит о том, что он ненавидел формальности и постоянно сомневался в своем праве на власть. И это часть его легенды, не так ли? Тот, кто неохотно принял атрибуты короля, предпочитая вместо этого общение с воинами. Конечно, странно, что подобное заявление о смирении только усиливало страх от его присутствия. Он стоял там, прямо передо мной. Мы шли в его присутствии, уверенно проталкиваясь мимо групп чиновников и командиров. В любой момент он мог повернуть эту безмятежную голову, устремить на меня этот пронзительный взгляд, и мы бы оказались на одном уровне, в одной комнате, и каким-то образом должны были бы разговаривать друг с другом. Я постараюсь не быть банальным, описывая свои первые впечатления. Конечно же, он оказался красив. Великолепен. Казалось, что он излучает свет, сияющий ореолом горящего золота, в то время как все остальное сверкало в мягком оранжевом фокусе. Его лицо было худощавым, но не чрезмерно. Его церемониальная броня была такой же изящной, как и все остальные доспехи в этом зале. Возможно, наставление Видера сделали свое дело, и крылья не показались мне настолько отвлекающими, как я опасался. Они должны были стать чем-то единственным, на что бы я смотрел, но в том месте, в то время они казались просто естественным компонентом убранства всей сцены, просто еще одним фрагментом его гения для создания захватывающего образа. Они не казались неестественными. Мутация не было подходящим словом для них, скорее украшение. К тому времени я уже почти не осознавал своих движений. Меня почти на автомате толкало к нему. Когда мы с Видерой приблизились, он, наконец, повернулся и посмотрел на меня. Я встретил его взгляд и на долю секунды мне показалось, что какая-то огромная сила проникла в меня, готовая тщательно изучить меня на предмет всех секретов, которыми я обладаю, и я признался сразу во всем, без возражений, потому что какой смысл сопротивляться чему-то столь огромному и непобедимому? «А», — произнес Сангвиний, когда я, наконец, подошел к нему. «Наш новый летописец. Как прошло ваше путешествие, сир Каутенья?» Его голос был таким, как вы и ожидали. Мягким, контролируемым. Акцент был баолитским, как у Эрис, но с глубинными ритмами, которые я встречал у носителей тиранского наречий, находящегося под угрозой исчезновения. У него было открытое выражение лица, и он стоял с той же бессознательной уверенностью, которую я раньше наблюдал у лучших танцоров. И у воинов тоже. «Все прошло прекрасно, спасибо, милорд», — ответил я, поклонившись. «Я читал вашу книгу», — произнес он. Меня тут же охватила смесь радости и ужаса, которую я всегда испытывал, когда люди говорили мне об этом. Впрочем, мне не следовало удивляться. Видера рекомендовала меня, но решение принять меня оставалось за ним. Летописцы были влиятельными людьми, даже несмотря на то, что мы бы склонны забывать об этом. Мы представляли крестовый поход всему империуму. Мы прославляли его и лишь иногда критиковали. Для многих флотов-легионов, по крайней мере, более цивилизованных, имело значение, как их представляют. «Вам понравилось?» — спросил я. «Оно подтвердило рекомендации Джудиты», — ответил он, кивнув в сторону Видеры. «У тебя талант к написанию пером. Хотя я понимаю, что это привело тебя к неприятностям». Он бросил короткий взгляд на одного из космодесантников, стоявших рядом с ним в золотой броне. «Мы на войне, не так ли, Аскайлон?» «Истиной можно пожертвовать, а прямотой тем более». «Скажи мне, ожидал ли ты споров?» «Ты наслаждался ими?» Мне задавали этот вопрос много раз, и я, как правило, давал разные ответы, потому что действительно не мог вспомнить. Но в данном случае казалось, было бы безумием быть настолько откровенным, насколько это возможно. «Я относился к этому серьезно», — ответил я. «Идеал. Правдивость. Я думал, что это оправдывает то, что мы делаем». «Война может быть жестокой». «Да, может. Но есть законы, управляющие ей, иначе мы будем не лучше ксеносов, с которыми сражаемся». «Значит, ты решил судить тех, кто выполняет работу?» «Да». «Ты когда-нибудь был солдатом?» Если от судей начнут требовать, чтобы они приняли те профессии, что и у их обвиняемых, наши суды пустовали бы». Сангвини рассмеялся. «Может показаться, что составить историю крестового похода и назвать ее ложный рассвет весьма самонадеянно. Если только ты действительно не знаешь, о чем говоришь. Все, что я включил, было исследовано. У меня есть доказательства». Но это не имело большого значения, когда за тобой пришли цензоры. «Если честно, проблема была не в них», — сказал я с сожалением. «Общественность оказалась хуже. Они верят в то, что мы делаем. Потому что они читают только то, что им дает армия. Я не мог поверить в то, что делал. Всего несколько минут назад я с трудом мог вспомнить свое собственное имя. Теперь я спорил, спорил с ним». Я знал, что он был не совсем серьезен. Знал, что он испытывает меня, проверяя, смогу ли я выдержать мягкий напор. Тем не менее, я всегда так относился к этой книге. Я по-прежнему считал, что это правильно. Я все еще думал, что кто-то должен сказать то, что другие просто шептали, что вещи, которые творили Повелители Ночи, были отвратительны, что Вулка Фенрика практически неуправляемы. что пожиратели миров просто неуправляемы, и многие ауксилии оказались столь же плохи, беспечны к жизням гражданских, к своим собственным. Собрать такие истории оказалось несложно. Множество достоверных историй даже не попали в окончательный вариант из-за отсутствия места. Я мог бы легко написать множество продолжений, если бы моя репутация не рухнула сразу после публикации. В тот момент я ощущал враждебность вокруг себя. Большинство из тех, кто слушал разговор, были космодесантниками, вершины военной машины империума. Они сталкивались с угрозами, превосходящими воображение, гибли толпами, все ради выживания нашего вида в галактике, лопающиеся по швам от врагов, желающих только пожрать нас. И вот я потный, тучный, смехотворный, выкапываю каждый кусочек грязи на них. Без сомнения, они думали обо мне так, как меня представляли. Бездельник. Небрежный человек, не заботящийся об их жертвах. Упы. «Ты не писал о нас», — произнес Сандвини. «Ничего личного. Я никогда не мог ничего обосновать. Не с тех пор, как... Как пришел я. И с тех пор наша репутация безупречна», — он снова улыбнулся. «У нас есть архивы по красной слезе. Они открыты для тебя». Ты увидишь, что наше прошлое было трудным, как и у многих других. Он сложил руки, и свет фонаря заиграл на золотой чеканке его перчаток. Но оглянись вокруг. Посмотри на это место, пока мы его не покинули. Посмотри, что было построено. Посмотри, что может возникнуть из ошибок прошлого. Я так и сделал. Это впечатляет. А теперь все снова должно измениться. Мы пришли сюда из Никеи, ты знаешь об этом? Ты видел объявление по Эдикту? Ты понимаешь, что это значит для нас? Мы подчинимся ему, несмотря на вред, который он нам причинит. Почему? Потому что иначе мы будем ничем не лучше ксеносов, с которыми сражаемся. Теперь настала моя очередь улыбнуться. И теперь я могу сказать, что хотел бы, чтобы ты отразил все это в том, что пишешь, продолжил Сандвини. Я мог бы попросить тебя рассказать Империуму, как много убитых этот эдикт добавит нам, даже если мы будем неукоснительно выполнять все приказы моего отца. Но я не стану этого делать. Пиши, что хочешь. Составь верную картину. Среди нас нет цензоров, потому что то, что мы делаем здесь, во имя Вечности. Он окинул взглядом стоящих рядом людей, все они слушали. Новая эпоха? которая по великолепию превзойдет любую другу. И даже тогда, даже когда мы достигнем этой цели, будут неудачи и отступления, потому что мы люди, и это наше состояние. И тогда нам понадобятся такие рассказы, как твой, чтобы предупредить нас об опасностях самодовольства. Записывай честно и без страха. Иначе нет смысла в том, что ты здесь находишься. «Скажи это любой другой, и я бы стал искать неискренность, подтекст, предупреждающий меня о необходимости держать свои грязные пальцы подальше от слишком многих секретных хранилищ. Но я не смог ничего обнаружить. Я был циничной душой, это я знал, но я верил, что он говорит серьезно. «Юдита хорошо отзывалась о тебе», — продолжил Сандвини. «Я восхищаюсь ее суждениями, так что это обеспечило тебе место здесь». но я также восхищаюсь твоими сочинениями. Не подведи меня, и уж точно не из-за трусости. Мне показалось, что он уже знает меня, мои пороки, мои слабости, даже то, что я могу решить сделать в будущем. Конечно, это было невозможно. Но когда этот классический совершенный образ двигался, когда его напряженные глаза скользили от одного обожаемого лица к другому, мне казалось, что я вижу фигуру передо мной, словно бы существующую вне времени, свободную от разрушений, которые поразили всех нас частицу вечности, облаченную в смертную форму и способную смотреть в обоих направлениях на разорванный клубок истории. «Я постараюсь этого не допустить, милорд», — слабо ответил я. После этого разговор продолжился. Сангвини говорил с Видерой о ее недавних заказах. Затем обсуждалось послание после Никеи и то, как оно повлияет на предстоящую кампанию. Большинство вопросов уже было решено во время советов на Баале. Библиарии продолжат сражаться, но больше не будут использовать свои уникальные дары. А Скайлон, который, как я позже узнал, был командиром самой сангвинарной гвардии, очевидно, поддержал этот шаг. Детали еще предстояло уточнить. поэтому вокруг нас велись серьезные дебаты. В свое время Примарх вынесет свое решение по всем этим вопросам, а пока он позволил различным точкам зрения найти свое выражение. Я слушал все это как мог, не понимая почти ничего из того, что слышал. Трудно было не смотреть на Сангвиния, пока они разговаривали, купаясь в свете его необычайно и суровой красоты. Когда все подходило к концу, Видера наклонилась ближе и положила руку мне на локоть. «Ну что ты думаешь?» — прошептала она, не обращая внимания на остальных. «Это то, что ты ожидал?» «Это оказалось не так. Не совсем. Мне нужно время, чтобы все это переварить. На каком-то этапе я должен буду стать более критичным, более рассудительным и делать свою работу. Но не сейчас. Пока же я был, другого слова не подберешь, в благоговении. У меня есть название». Ответил я ей, заметив, как сверкают жемчужно-белые перья его крыльев в придвижении шестеренок, и уже думая, как я мог бы их описать. Великий ангел. Глава пятая. Затем я сильно ударился о грязь. Так сильно, что у меня перехватило дыхание, и я почти потерял сознание. Я попытался подняться, чтобы глотнуть воздуха, но добился лишь того, что к противогазу прилип слой жирной грязи. В панике я рвком поднял голову и смахнул грязь с маски, после чего сделал глубокий, захлебывающийся вдох. Я пополз вверх по склоне кратера, чувствуя, как мои колени и ботинки вязнут в грязи. Над головой вспыхивали вспышки орудийного огня, яркие и ослепительные, а затем раздавался оглушительный треск, из-за которого лужи покрывались рябью и пенились. Стояла ночь. Или они превратили день в ночь с помощью шквального артиллерийского огня, который окутал ландшафт сплошным туманом из выброшенного пепла и грязи. Вся атмосфера была опустошена, спонтанно конденсируясь, словно в потоках гневных слез, превращая ранее твердую почву в трясину, которая кипела и бурлила. Я хотел закричать, закричать во все горло, но я ничего не видел и не знал, где нахожусь. Транспорт «Носорог», в котором я ехал, находился метрах в двадцати позади. Его задняя часть утопала в грязи, а передняя наклонилась вверх, словно опрокинутый валун, и все это было окружено клубами чернильного черного дыма, который вился из его пробитого днища. Я почти ощущал вонь обугленной плоти в ядовитой смеси моторного масла и химикатов боеприпасов. В раскаленном воздухе развивались несколько обрывков униформы «Легиона». останки моего водителя и ее команды. Я был единственным? Единственный, кто успел выбраться до того, как топливный бак взорвался. Возможно ли это? Наименее подготовленный и обученный из всех. Они пытались продолжить движение, и это стало ошибкой. Я бросился к выходу после первого сильного взрыва, но они пытались спасти ситуацию, вероятно, потому что я был с ними. Так что теперь их смерть на моей совести. Четыре служащих легиона, одним из лучших воинов во всем Империуме, и все потому, что я хотел увидеть своими глазами, каково это на фронте. Ты чертов идиот! Я выхоркнул что-то горячее и мокрое, и, пошатываясь, добрался до края кратера, шаркая коленями по земле, пока по мне хлестал кислотный дождь. Мои громоздкие бронированные перчатки утонули в соленом гравии, встроенный в шлем дисплей мигал. Я нащупал на поясе лаз-пистолет, вытащил его, проверил заряд. Я часто моргал, откашливал мокроту. Добравшись до вершины, я попытался сосредоточиться. Либо мое зрение испортилось, либо вся планета, происходящая передо мной, дрожала, словно кто-то балансировал на неисправном гироскопе. К темному горизонту тянулась мрачная равнина, освещенная лишь минометными взрывами и лазерными лучами. От предыдущих столкновений поднимались клубы дыма, густого от прометия. Пейзаж впереди испещряли грязевые следы от более чем трехсот бронированных транспортников. Рина, Ландрейдер, Спартанец, Аркитор. Они неслись по влажной земле строем, выбрасывая вверх комья, как бороздящий землю плуг. Грозовые тучи над головой извергали потоки дождя, брызгая и шипя в прорезающих пространство лучах света. Я полз вперед, прокладывая себе путь через холодную грязь. Даже тогда, когда меня охватил ужас, я запоминал все это. Вот зачем я пришел. Это то, что я считал важным увидеть. «Согласие», — сказал мне Белсипатус неделю назад. «Значит, согласие», — повторил я, не обладая никакими знаниями. «Держись подальше во время высадки. Но мне нужно это увидеть». Это оказалось трудно реализовать. Мне пришлось заняться этим, использовать Видеру, проявить настойчивость. В итоге я получил разрешение на близкое наблюдение, как раз перед тем, как были отданы приказы, и кровавые ангелы приступили к работе. Сейчас я жалею об этом. Белл был мрачным и высокомерным, но он не ошибся. Шум был оглушающим, даже приглушенный системами моей брони. Кружащиеся огни ослепляли, дрожь земли ломала кости. Защитный костюм, который мне выдали, был громоздким и тяжелым. Он спадал с моего тела, когда я пытался заставить его работать. Я едва мог различить пехотные формирования, марширующие в поддержку всей этой мобильной бронетехники, сотни бронированных воинов, пробивающихся через грязь. Я слышал грохот артиллерийских кораблей, проносящихся так низко, что испаряли лужи под своими двигателями. Они зависали над ведущими машинами, выгружали ракеты, а затем устремлялись вперед, прежде чем стать мишенью. Ауксилии были разбросаны по обоим флангам, на расстоянии в километры, но их было видно из-за создаваемых ими дымовых завес, тысячи машин и десятки тысяч солдат, наступающих под кронами молниеносного огня. Ошеломляюще. Поразительно. Все идеально скоординировано, катится вперед в единой колоссальной волне разрушения. Мне почти удалось разглядеть цель. Линию высоких наклонных стен, упирающихся в северный горизонт, окутанных огнем и дымом, с бесконечными трассерами снарядов. Казалось, что половина крепостных стен уже была разрушена, и они осыпались потоком обломков, а за их периметрами мерцала и пульсировало устрашающее багровое зарево. В нескольких метрах от меня что-то взорвалось, Возможно, шальная минометная мина, и удар отбросил меня назад по склону, по которому я только что взбирался. Я поскользнулся и пополз, чувствуя, как мои ботинки вязнут в жиже. Чем больше я боролся, тем сильнее каша и обломков затягивала меня вниз, в самое сердце кратера, и на какой-то ужасный момент я подумал, что меня затянет под воду. Затем я услышал еще один грохот, теперь уже доносящийся со всех сторон, и отчаянно пополз прочь от звука. Я уловил металлический запах чего-то знакомого, перегретых поршней силовой брони, прежде чем почувствовал железную хватку перчатки у себя на спине. Меня дернули вверх, я начал задыхаться, когда трубки шлема затянулись на моей шее, а затем меня подхватили подмышки и быстро потащили назад по склону. Мои конечности свободно бились о движущиеся керамитовые пластины, голова покачивалась. Я увидел два люмена, очень ярких, изияющую пасть открытого отсека экипажа транспортника. В ушах звенело, глаза налились кровью. Схвативший меня космодесантник подпрыгнул в воздух, приземлился на пандус и схватился за цепь, чтобы втянуть себя внутрь. В тот же момент транспорт взмыл в небо, резко взметнувшись в воздух, отчего грязь и обломки внизу поднялись вверх. Меня бросило на пол, и мне пришлось вцепиться в ограничители, чтобы не болтаться по салону, как брошенная кукла. В отсеке находилось еще четыре человека, все они были кровавыми ангелами. Тот, кто притащил меня в безопасное место, рычал, отдавая приказы пилотам, а остальные, казалось, почти не замечали моего присутствия. Я попытался подавить дрожь, чтобы защелкнуть ограничительные зажимы. Рев двигателей корабля оказался невероятным. Мы уже летели очень быстро и, казалось, ускорялись. Воин, подхвативший меня на руки, повернулся ко мне лицом. Я увидел конденсат, блестевший на его вокс-ретрансляторе, тусклое свечение, догорающее в линзах шлема, пестрые тепловые шрамы и засохшую грязевую паутину на его прекрасной боевой пластине. На его малиновом шлеме были выгравированы крошечные серебряные узоры, а на огромных наплечниках красовалось изображение глаза в стилизованном узоре пламени. Первый круг. Хотя я не узнал всех этих обозначений. «Ты должен остаться в живых», — обратился ко мне космодесантник. Я не мог сказать, что он думает по этому поводу. «Спасибо», — ответил я, — «чувствую себя одновременно смешным и виноватым». Отвлекать космодесантников от их обязанной было тяжело. Возвращайтесь на флот?» Он покачал головой. «Мы нужны впереди. Оставайся на месте и не двигайся». Я почувствовал, как по мне внезапно пробежал холодок. Я мог предположить, в какую сторону мы направляемся. «Вперед!» — пробормотал я. «Ты хотел стать свидетелем нашего способа ведения войны», произнес он, потянувшись к рукояти своего меча. «Ты это узришь». Мир назывался Илех. Мне пришлось спросить, как он пишется, прежде чем мы покинули Бао. Произношение, по крайней мере для меня, было труднопроизносимым. Этот мир был давно заселен людьми, и вселения здесь существовали до сих пор. Возможно, его колонизировали на самом первом этапе нашей галактической экспансии, а может, в последующие века неразберихи. Как и другие места, пережившие потрясение Старой Ночи, он стал гордым. Он пережил бурю, выстоял, когда многие другие пошли ко дну. У них все еще осталась промышленная мощь, действующее правительство, армии, даже флот пустотных кораблей. А теперь Империум пришел за ними, и они не захотели в этом участвовать. Зачем им это? Они уже прошли через худшие из раздоров, по крайней мере, насколько они могли судить, и у них не было причин уступать контроль новой силе, независимо от того, насколько броскими были их доспехи или мощными корабли. Поэтому Сангвини и пришел. Присутствие примарха на начальном этапе было связано скорее с применением дипломатии, чем силы. Предыдущие посольства, отправленные девятым легионом, не смогли добиться значительного урегулирования, и осталась надежда, что харизмы Ангела окажутся достаточно для достижения прорыва. Так часто и происходило. Те из нас, кто следил за крестовым походом, обычно сосредотачивались на сражениях, но очень часто миры оказывались втянутыми в борьбу без единого выстрела. Всех это устраивало, это экономило боеприпасы для настоящих врагов. Я не знаю, сколько договоров о согласии было заключено мирно. Возможно, большинство из них? Конечно, достаточно, чтобы, когда что-то пойдет не так, и клинки окажутся обнажены, это будет воспринято как провал. Я присутствовал на нескольких первых встречах в качестве наблюдателя. Некоторые собрания проходили на Красной Слезе, другие — на военных кораблях флота и Леха. Это были старые корабли, Мрачные корпуса и похожие на гробницы внутренности. Воздух, которым они дышали, оказался более густым, чем мне нравилось, и на вкус чувствовался слабо горьким, как передержанный чай. Сами наши визави имели довольно странную внешность. Кожа ближе к темной из-за мощного солнца, рост и вес чуть ниже среднего. Глаза, как мне показались, были слишком круглыми, что делало их более робкими, чем они оказались на самом деле. Как бы в компенсацию их боевые доспехи были более вычурными и рельефными, с высокими шлемами и шипованными нагрудниками. Казалось, что все было сделано из темной бронзы и железа, бесстрастный визуальный язык, который должно быть.